Глава 10 Любовалась своим балансом примерно пять минут. А потом перевела сумму сестре с подписью. «Оставь на три платежа, и там останется на продукты». Ответ пришел незамедлительно. Сестра позвонила. Реагировала навсегда быстро. «Что случилось?» Прозвучало вместо «Привет». «Оль, это подстраховка, не парься». «Спасибо большое». «Не знаю, что бы я без тебя делала, но надеюсь, что в скором времени справлюсь сама, и деньги на другие месяцы не придется трогать». С какой-то надеждой сказала она, и я поняла, что сестра что-то там -то уже натворила. Она вообще могла. «То есть декретный отпуск незаметно для меня прошел? «Я тут устроилась на подработку в моем доме. К одной бабушке буду ходить, уколы и системы ставить». И еще дедушка у меня нарисовался. Он лежачий, после больницы привезли. В общем, бегаю, присматриваю и помогаю. Пока на три месяца договорились. А еще в соседнем доме. Ох, я даже открыла рот, прикидываясь, с какой скоростью она сейчас обвешается подработками. «Ты это... Не забудь, что малые у тебя. Дети там, горшки, садики, сопли. Ну и кормежка, полный пакет. Забудешь тут...» отмахнулась сестра. «Ты же трудоголик. Вот и напоминаю тебе, не забудь про малых». «Раньше была трудоголиком, а сейчас расслабилась. Но нужно приходить в норму. Так что, надеюсь, смогу». «Давай уже смотреть по факту». «Да, конечно. Но мне стало даже легче дышать». «А малые где?» «Сынок присматривает. Но я все выключаю, так что не переживай». «Сама волнуюсь, ты же знаешь. По сто раз проверяю». «Ох, это да. Спасибо тебе. Не знаю, что бы я без тебя делала. Но как иначе, когда я самая лучшая сестра на свете?» «Самая-самая, только...» Тут сестра замолчала. «Такую сумму скинула. Точно все хорошо?» «Ага, вроде как», — сказала, вспоминая про поцелуй с Максимом как полная дура ответила. Ладно, в первый раз ответила по делу. А во второй, что случилось с моим мозгом? И он еще такой грубый, неотесанный. И зачем вспомнила о нем? Мне больше делать нечего, что ли? Ты смотри, а то я переживаю. Ощущая волнение в ее голосе, спросила. Что случилось? И сестра замолчала. Вот так всегда, когда она терялась или нервничала. И теперь нужно было ее потормошить. Оля поторопила ее. Знаешь, кое-что странное сегодня произошло. И что же? Кто-то рылся в моей почте. То есть? Ну, понимаешь, у меня там письма пришли, а они оказались вскрытыми. Я раньше не замечала, но тут вот ждала письма подруги с фотографиями. Но не увидела, хотя она заверила, что отправила их еще с утра. Потом увидела их в корзине. Представляешь? «А кто знает твою почту?» «Никто». «Точно?» «Никто, кроме Жени. Но он ведь мой муж. Я всегда ему рассказывала. И у меня пароль сложный. Да и логин придумала такой, что не наберешь с первого раза». «Ты поменяла пароль?» «Да, сегодня». А через час пришло оповещение, что кто-то пытался зайти. Представляешь? В общем, я на всех сайтах поменяла пароли. Правильно. Но знаешь, очень странно это все. Да. И еще в банк звонили, как мне сообщили при обратном звонке. Уточняли по остаточной стоимости ипотеки. Девушка представилась мной. Но я не звонила. А вот это еще интереснее. Не знаю. «Мне очень страшно». «Слушай, нужно Галю попросить», — предложила я. «А...» И опять сестра завиляла. «Что, а...» «Мой сосед». «Что твой сосед?» «Представляешь, он работает кем-то в органах. Сказал, что завтра все узнает». «И что? Он не сантехник?» «Выходит, нет». «Хм... Хорошо». Ну ты держи меня в курсе!» Прищурилась и вдруг выпалила. «А если твой муженек это устраивает?» «Нет, не может! Он любит меня и деток!» «Да как же! Такого не может быть! Он так хотел семью, так мечтал! Понимаешь?» «Не знаю, что случилось, но это не может быть он!» «Если бы с ним было все нормально, Женя бы непременно вернулся!» «А квартира на нем!» Не удержалась я от комментария. Да вот, сдерживаться это не мое. Если только не в статусе, невеста на час. Там я даже молчать могу, если требуется. Но вот дома при своих так не получалось. Вероятно, потому что для меня это важно. Ну, помнишь, как получилось. Женя купил ее, а через семь дней мы расписались. Как такое забудешь? Я помню это чудное мгновение. Перед нами явился он. Гений хитрых авантюр. «Юль, ну ты что? Так получилось!» Женя ведь столько раз объяснял, что так получилось случайно. Он и не думал заниматься подлостью? Не думал он. Как же! Кое-как сдержалась от смеха. Вот же повезло такому отщепенцу с женой. Так верить может только святая или наивная. Есть еще третий вариант женщин, но не хотелось бы обсуждать. Что о дурах говорить?» Свою сестренку я все же к двум первым относила. Слишком правильная, сердобольная, добрая и дальше по списку. Хорошая она, что тут говорить. Только жаль, что такая девчонка досталась противному жучаре. «Иногда мне кажется, что это я старшая», – неожиданно для себя проговорила вслух. «Юль, просто ты не доверяешь людям. А как так можно?», можно. «Ага, и замечу, что не жалею об этом. А то, что ее муженек, этот гусь, хитро вымудренный, приобрел квартиру за семь дней до брака, я оценила в полной мере, как и мои родители. Все полюбили зятя светлой любовью, что особо не скрывали. Нередко таких шакалов встретишь на своем пути. Особенно тетя Шура разорялась, наша честная и самая громкая условная родственница». На каждом празднике не забывающее всем напомнить о расчетливом паразите, не стесняясь в высказываниях. Ипотеку вместе платить. Первоначальный взнос с денег, что подарили на свадьбу, а по документам хозяин Сидоркин. Как же так? Где справедливость? Конечно, потом можно доказать, что ипотеку погасили из общего бюджета, но ведь они не живут вместе. Этот скороспел детей наклепал, и как только по работе пошли проблемы, вдруг исчез. Замечу, еще не наступил срок, чтобы объявить его умершим, и наш пропавший без вести Женечка является хозяином квартиры. Меня этот факт очень беспокоил, но так как Сидоркин нигде не появлялся, я все же думала, что случилась беда, а тут... «Нужно Галине позвонить, чтобы спокойнее спать». А если все же живой и прячется от тех, кого обманул? Насколько я понимала, этот идиот еще додумался навариться на местных предпринимателях. Не представляла, на что те повелись. Но проблемы они сестре в первый год создали. Тогда я была вынуждена жить у нее. «Ты тут?» Услышала голос сестры. «Угу». Задумалась о паразитах. «Паразитах? Ох... «Иногда я тебя не понимаю. Главное, чтобы твой Женя нас не удивил, когда появится и начнет из квартиры вас дружно выгонять». «Нет, ты что? Он нас любит!» – отчаянно заявила сестренка. «Кстати, машина-то на нем», – напомнила Ольге. «Если забыла, его родители забрали тачку, а вы приобрели ее в браке. Заметь, чем-то подленьким попахивает». Родители его хорошие люди. Им очень понадобилась эта машина, и я не стала возражать. И не придумывай. Ох, Ольга, добрая ты чересчур. Кстати, тебе там зарплату бабушки с дедушками обещали купюрами или поцелуями и вечными мольбами. Уточнила на всякий случай. Ну, Юль, что ты так плохо обо мне думаешь? Наоборот, слишком хорошо. И что сразу, Юль, ты ведь можешь? «Понимаешь?» «Э, только вот без этого. Давай уж купюрами. Не забывай, ради этой работы ты детей одних оставляешь в квартире». «Ты перегибаешь», — с досадой проговорила она. «Ну а как? Я ведь переживаю. Особенно, когда думаю про всяких паразитов. Кстати, к тебе больше никто не приезжает?» «Нет, больше никого. Как ты тот раз нос сломала мужчине, больше никто не искал Евгения». «Это хорошо. Но в следующий раз не нужно сразу бежать и нос обрабатывать тем, кто тебе дверь выламывает». «Но я не смогла пройти мимо». «Да уж. Не ворчи, Юль. Ты же у меня самая лучшая». «Чтобы быть лучше, и приходится ворчать, контролировать и все делать. Кстати, дедули и бабули всем домом на тебя не сядут верхом случайно, и вместо зарплаты будут пирожками расплачиваться». А ими не прокормишь малых. Я знаю. Это хорошо. Ты только родителям не говори. Не представляю, как им расскажу. Ага. Я вот тоже не представляла. Это будет сложно. Тем более с нашими родителями. Сколько будет слез. Нужно в этот день там не появляться. Ну ты там платки носовые заготавливай. Юль. С укором сказала сестра. — Ладно, ладно. Кстати, я спать хочу. — Ой, да, поздно уже. — А ты чего не спишь? — Так сообщение о поступлении пропиликало. Да гляди-ка, всю жизнь не слышит входящих сообщений, а тут на тебе проснулась. — А если по-честному? — конкретно спросила, слыша по голосу, что она пытается вилять. — Тут соседка позвонила, нога у нее сильно разболелась. Пришлось укол поставить. Ну да, этот вариант более правдоподобный. Наша Оля — скорая помощь по всему дому. Ты на телефон ночью не отвечай. Есть скорая. А то им не спится, а ты бегай. Ну как же? Ведь надо мной живет. Это та, которая вечно недовольна, что твои дети бегают? Которая полицию вызывает? Хм, ну они ведь бегают. Ладно уж. Все дети бегают, если что. Вспомни нас. Тебя, если только. Ты вообще на месте не могла усидеть. И до сих пор. Вот и нечего ночью бегать к злобной бабке. Поняла? Это небезопасно. Да и спать ты должна. Ты пока бегаешь, малая проснется и шлепнется с кровати. Ох, и ворчливая ты. Не представляю, как будет муж с тобой справляться. А со мной не нужно справляться. «Просто… любить», — тихо сказала и устало добавила. «Ладно, Ольчик, я пошла, а то у меня завтра занятия». «К новой девочке когда?» «Завтра в обед». «Надеюсь, вы с ней подружитесь, и ты будешь постоянно ее учить». «Я тоже надеюсь», — весело ответила и отключилась, ощущая усталость. Отложила телефон и рухнула на подушку, закрывая глаза. День сегодня был волнительным. Через минуту я медленно отключалась, и последнее, что мелькнуло в воспоминании, это поцелуй на улице. Невероятный, чувственный, обжигающий. Улыбнулась и погрузилась в яркие сновидения. «Юлия Валерьевна!» Услышала голос мужчины. Обернулась, пытаясь понять, знаю ли я его или нет. Плотного телосложения, приятной внешности, в строгом деловом костюме. Что особенно бросилось в глаза, след ожога на щеке. Пожалуй, тут точно могла сказать, что впервые его видела. — Да, — ответила, останавливаясь, надеясь, что разговор не затянется. Собиралась ехать к девочке в особняк. Мне сегодня с утра позвонила Лиза, тетя девочки, и попросила подъехать к трем часам дня. «Здравствуйте, я отец Лены Ковальчук». «Понятно. Она молодец, старается. Но нужно больше заниматься. Вы много пропускаете». Сразу по делу сказала, предполагая, что он хотел узнать про успехи дочери. «Я как раз и подошел этот момент обсудить. Знаете, мы бы хотели минимум три раза в неделю заниматься, а лучше пять». «Как вы на это смотрите?» Трех раз будет достаточно. Вот и отлично. Только я бы хотел, чтобы вы к нам домой ездили. Нам нужен персональный тренер. С завтрашнего дня выходит тренер Лены, Галина Николаевна Петрова, так что лучше дождаться и с ней все эти вопросы обговорить. «Леночка хочет у вас заниматься. У нас дома есть спортзал, хорошо оборудованный. Вы бы не могли к нам приезжать?» я не обижу по деньгам расчет за месяц вперед ох даже так как бы проблем с галиной не отхватить в том году вот так же я стала персональным тренером у двух сестер близняшек а она осталась с неполной группой к тому же петрова такая крикливая М -м давайте так я вам ответ дам после сегодняшнего занятия с девочкой я позанимаюсь мы определимся а потом уже будет понятно, какие у меня свободные дни и в какое время. «Отлично!» Мужчина протянул пластиковую карточку со словами. «Моя визитка. С нетерпением буду ждать вашего звонка». «Хорошо. Всего доброго!» Не успела отойти, как появилась Анютка. «Кстати, моя лучшая подруга!» А еще по совместительству любительница потрепаться, как оказалось. «С больничного вышла наконец-то!» Чем-то походила на меня. темненькая, одного роста, кореглазая и спортсменка. «Что ему было нужно?» Сразу спросила она, забывая поздороваться. «Дожидался тебя как минимум полчаса. Хочет, чтобы вела у его дочери индивидуальные занятия дома». «О, кстати, богатый холостяк!» Получается, Петрова зря ему так улыбалась и завозила дочку домой, стараясь подружиться. Не понравилось. Сразу предупреждаю. Если ты согласишься, она встанет на дыбы. Лена Ковальчук – ее девочка. Я в курсе. Ха, в курсе она. Отчаянная ты, однако. Мне бояться? Тебе? Нет. Рекомендую мне попкорн купить, когда она будет плеваться и кричать, что ты у нее всех деток богатых родителей забрала. Так весело. Довольно познавательно. «Ты к новой девочке?» «Да». «Но она к нам не ходила, так?» «Нет, у нее только персональные тренеры были». «Хм, может, я поеду? Тебе, мужик, не нужен с твоей работой, а вот мне, ох, как нужен!» «Как раз насчет жениха с тобой хотела поговорить». Лучезарно начала и уже совсем не по-доброму поинтересовалась. «Ты Соловьева совсем страх потеряла?» Ты что всем рассказываешь о моей личной жизни? Получается, доверять тебе больше нельзя. Краска сошла с лица Анютки. Она качнула головой и непонимающе сказала: Ты о чем? А кто Катюхе про Родиона доложил? Кто поделился о том, как я его там бортанула? А, -а Б, тоже витамин. Так, постой! Не хочу! Заявила я и направилась по дорожке. «Больше тебе ничего не буду рассказывать!» – трепло. «Да что же такое? И почему вспыльчивая подруга только у меня?» «У тебя ее уже нет!» «Да черт!» – крикнула Аня и бросилась за мной, резко разворачивая к ней лицом. «Что мне оставалось делать, когда она перед всеми девчонками заявила, что с твоим дерьмовым характером ты никому не сдалась? Даже ухажера нет, а взрослая кобыла!» Да она так откровенно смеялась над тем, что с таким темпераментом ты никогда себе мужика не найдешь, И даже красота не поможет. Забыла, как дышать на несколько секунд. Вот это новости! А такая добренькая по телефону была. Змея. «Значит, кобыла?» «Угу», – закивала Соловьева, надувая губки. «И никому не сдалась. Никому». Никомушеньки. Аня кривилась, сжимая кулаки. Вид был шикарный. «И у меня дерьмовый характер?» «Дерьмовый!» Так и сказала. Громко выдала она, а потом посмотрела по сторонам и заметила. «Конечно, характер у тебя еще тот, можно удавиться от счастья. Но кто она такая, чтобы рот свой открывать?» «Я тебя обожаю!» Благодарно заявила. «Не зря моя подруга». «И я, крошка». «А подробнее можно про кобылу и другие определения?» «В машине. Подкину тебя и как раз все расскажу». «Ты? А как же занятия? «У меня окно. И когда я тебе все расскажу, у тебя еще останется время поклясться невероятной мне в вечной любви». «Прямо рассчитываешь? А то». «Ты знаешь, с каким рвением я защищала твою честь?» «Да по моим словам, родя тебя, боготворил, пятки облизывал, если приходила на свидание!» Сразу представила себе картину и скривилась. «Почему сразу пятки? Пылинки сдувал уже не модно?» «И про твоего нового мужика ей рассказала». «Нового? Ага! А как я упустила этот удачный момент!» Ходить на встречи подруг нужно, чтобы быть в курсе всего. Ну да ладно, у тебя же есть я? Это, конечно, здорово, но ты и мне хотя бы расскажи про этого жениха. Ведь скоро у нас намечается встреча выпускников, а я не в курсе. Непременно и прямо сейчас. Тогда в машину. Предложила я, и мы направились а не к ее машине.